11, в которой Сайлас Линден получает по заслугам Сайлас Линден, лже-медиум и бывший чемпион, знавал в жизни неплохие деньки. Деньки, богатые событиями, каким бы последствиям плохим или хорошим они не вели. Был момент, когда он поставил 100 против одного на кобылу по кличке Розалинда, а затем на выигрыш пил, не просыхая сутки подряд. Было и так, что его излюбленный правый апперкот в высшей степени точно и артистично совместился с выступающим подбородком Була Урдела из Вайчпела, что в значительной степени приблизило его к получению пояса Лонсдейла, высшей награды боксеров-профессионалов. Но во всей его разнообразной жизни не выдавалось еще такого дня, как этот. Поэтому нам имеет смысл пройти его с Сайласом до конца. Религиозные люди утверждают, что человеку с нечистыми помыслами опасно прикасаться к духовному. Жизнь Сайлоса Линдена в полной мере могла стать подтверждением подобной точки зрения. Чаша его грехов была переполнена задолго до того, как пробил час расплаты. Когда он покинул дом Алджерона Мэйли, у него были все основания утверждать, что хватка у лорда Рокстона хоть куда был у битвы он едва ли мог осознать понесенный им телесный ущерб. Но теперь за порогом дома он стоял, держась рукою за изрядно помятое горло, не уставая извергать все новые проклятия. Его грудь болела там, где Мелоон придавил ее коленом, и даже единственный удачный удар, отбросивший Мейли к стенке, не прошел для него даром, ибо был нанесён той самой покалеченной рукой, на которую он жаловался брату. Словом, Сайлас Линден пребывал в безобразном настроении, и на то имелись существенные причины. «Я еще доберусь до вас!» – злобно бормотал он, косясь своими поросячьими глазками на дверь, откуда его только что выставили. «Погодите, я вам покажу!» Затем, внезапно озаренный какой-то мыслью, он пошел вниз по улице. Направился он к полицейскому участку, на Бартсли скверк где зашел к инспектору Мерфи, румяному и жизнерадостному здоровяку с лихо закрученными усами. «Ну, зачем пришел?» – не очень-то дружелюбно спросил инспектор. «Я слыхал, вы взяли одного медиума за жабы». «Да, есть такое дело. Оказывается, он твой брат». «Ну и что? По мне, что брат, что сват. Главное, вы получили подсудимого и обвинительный приговор». «Где моя доля?» «У меня для тебя не шиллинга». «Что?» «Да разве не я вас навел?» «Что бы вы делали, если бы я не указал вам, где его логово?» «Если бы ему присудили штраф, может, я бы и выговорил тебе что-нибудь, да и нам бы перепало». «Но мистер Мерлоус отправил его в тюрьму, так что никому ничего не обломилось». «Врете вы все». Уже эти две бабы свое получили. И с какой стадии мне сдавать в полицию родного брата, чтобы с этого поживилась ваша братье? В следующий раз сами ищите себе подсудимого. Мерфи был человеком вспыльчивым и к тому же с обостренным чувством собственной значимости. И вовсе не собирался сносить оскорбление в собственном кабинете. Он покраснел и поднялся из-за стола. «Вот что я тебе скажу, Сайлас Линден». Я мог бы сам найти все, что мне нужно, не выходя из этой комнаты. А ты лучше убирайся отсюда, да поскорее. Иначе придется задержаться здесь чуток подольше, чем тебе хотелось бы. У нас и на тебя есть жалобы. Ты дурно обращаешься со своими детьми. И благотворительное общество уже начало проявлять к этому делу интерес. Смотри, как бы мы тоже тобой не заинтересовались. Сайлас Линден вылетел из комнаты вне себя от гнева. И даже пара стаканчиков рома, которые он перехватил по дороге домой, не привела его в чувство. Напротив, он принадлежал к той породе людей, которые только распаляются от выпивки. Мало кто из его дружков соглашался пить с ним. Сайлос жил в одном из небольших кирпичных домов, образующих улицу Болтонскорт, что расположено на задворках Тоттенхемкорт-роуд. Дом стоял в конце улицы, в тупике, Причем одна из стен была общей с пивоварней. Комнатушки в доме были настолько малы, что обитатели квартала предпочитали проводить время на улице. Когда в свете единственного фонаря показалась коренастая фигура Сайлоса, старики, вышедшие подышать свежим воздухом, проводили его неодобрительным взглядом. Хотя моральные устои Болтон-Скорта были невысоки, некоторая социальная градация там все-таки существовала. Причем Сайлас занимал в ней последнее место. У порога своего дома стояла ребека Леви, высокая худая еврейка с крючковатым носом. Она жила как раз по соседству с нашим чемпионом. К ее ногам держась заподолжался ребенок. Глаза ее сверкали от гнева. «Мистер Линден!» – сказала она, когда Сайлас поравнялся с ней. «Вам следует лучше присматривать за детьми. Сегодня ко мне приходила малышка Марджери». «Девочка всегда голодна!» «Несуй свой нос в чужие дела, черт тебя подери!» прорычал в ответ Сайлос. «А я ведь уже тебя предупреждал. Будь ты мужчиной, мы бы иначе с тобой поговорили». «Будь я мужчиной, ты бы вряд ли осмелился так со мной говорить. Стыдно, Сайлос Линден, так обращаться с этими несчастными крошками. Если дело дойдет до суда, уж я найду, что сказать». «Пошла к черту!» ответил Линден, ногой открывая дверь своей халупы. Из гостиной выглянула крупная, неряшливо одетая женщина с копной крашеных волос и остатками былой красоты, некогда цветущей, а теперь несколько перезрелой. «А, это ты?» — сказала она. «А ты думала кто? Герцог Велингтонский?» «Я думала, это взбесившийся бык сорвался с цепи и вперся рогами в нашу дверь». «Шутишь, да?» «Считай, что так». Хотя особого повода для шуток нет. В доме не гроша. Всё пиво выпили, да ещё от этих твоих паршивых детей одно расстройство. «Что они ещё натворили?» Хмуро спросил Сайлас. Когда это достойное чета не находило повод поздорить друг с другом, они объединялись против детей. Сайлас пришёл в гостиную и плюхнулся в кресло. Им опять явилось видение твоей первенькой. «Ты-то откуда знаешь?» «А я слышала» что он что-то такое говорил девчонке. Мол, матушка была здесь, а потом с ним случился один из его припадков. Это у него в крови. Ну, конечно, ответила женщина. А работают за него пусть дураки. Заткнись, женщина. У моего братца Тома тоже случаются припадки, а этот парень точная копия своего дядюшки. Так говоришь, он впадал в транс? Ну, а ты что? Женщина злобно ухмыльнулась. Я поступила так же, как ты. Что, опять капала на него с сургучом? Так, чуть-чуть. Только чтобы разбудить. Это единственный способ привести его в чувство. Сайлас пожал плечами. Берегись, малышка. Что-то нас стало последнее время полиции пугать. А уж если там увидят ожоги, то мы оба рискуем оказаться за решеткой. Сайлас Линден, ты дурак. Раз зимать не имеет права наказывать собственных детей... «Конечно, имеет, но это не твой ребёнок, а о мачехах всегда идёт дурная слава, да ещё и проклятая еврейка. Когда ты в прошлый раз стирала бельё, она видела, как ты била Марджери бельевой верёвкой. Она сама мне об этом сказала, а сегодня ещё привязалась, что, мол, девочка голодна. «Ишь ты, прожорливые ублюдки! Я когда обедала, по целой краюхе им дала». «Да им бы не повредило немножко поголодать, по крайней мере, грубить перестали бы». «Что? Вилли тебе нагрубил?» «Да, когда очнулся». «Это после того, как ты вылила на него горячий сургуч «Так для его же блага, чтобы отучить от дурных привычек». «Что же он тогда сказал?» обругал меня последними словами, вот что. Про мамочку свою говорил». Уж она бы, говорит, мне показала. От этой его мамочки меня просто тошнит. Ты, Эмми, лучше не трожь. Она была хорошей женщиной. Вон как ты запел. Однако, когда она была жива, ты как-то странно проявлял свою любовь. Заткни пасть. И так тошно. А тут еще ты со своей болтовней. Нашла чего к могиле ревновать. А ее выродки могут меня оскорблять как угодно. Это меня-то, которая заботилась о тебе последние пять лет. Чего ты к словам цепляешься? Ладно, я с ними сейчас поговорю. Где ремень? Тащи сюда мальчишку».